Таковы были в общих чертах военные действия на второстепенных театрах войны в течение 8-10 лет после битвы при Каннах. В Италии совершались важные события. Римляне напрягали все свои силы. Под знамена было призвано все свободное население Италии в возрасте от 17 до 46 лет, и в римских армиях было собрано до 230 тысяч человек. Материальные экономические затруднения были ужасны. Предметы первой необходимости вздорожали по меньшей мере в три раза. Большинство поставщиков казны или получали уплату несвоевременно, или вовсе не получали, не ожидали лучших времен. Богатые люди делали огромные пожертвования, сколько-нибудь достаточные служили без жалования. Но дух народа, его готовность на все для победы были непоколебимы. Некоторые латинские общины, истощенные и материально и потерями в людях, заявили, что не будут больше принимать участие в войне Рима с Карфагеном, причем, однако, не было и речи о союзе с Ганнибалом, но несколько общин постановили, что именно теперь, именно в годину тяжких испытаний, они готовы все отдать на борьбу. Марцел, которому было уже почти 60 лет, с юношеским жаром организовывал военные силы, и днем и ночью, занятый мыслью победить Ганнибала, ему дружно содействовали весьма даровитые Тиберий Гракх, Аппи Клавдий, Криспин и другие. Скоро Ганнибалу пришлось вести уже оборонительную войну, и его действия за этот период борьбы – представляют столь же неподражаемый, единственный в военной истории образец, каким являются его действия и в первый период кампании, когда он целиком держал в своих руках инициативу. С открытием кампании в 213 году римляне предприняли операции с целью овладеть капуей, однако Ганнибал помешал ее обложению, и римляне достигли лишь нескольких частичных успехов. В 212 году, Римляне испытали ряд неудач. Ганнибал овладел Торентом, разбил несколько раз римлян в открытом поле. В Лукании и Апулии, по неосмотрительности начальников, были истреблены два крупных отряда римлян. Попытка обложить капую снова не удалась. Римляне, однако, возобновили ее еще раз и, наконец, успели совершенно блокировать город и отлично укрепили свой лагерь. 211 год. Ганнибал поспешил к этому важному пункту, но увидел, что нападение на окопы римлян было бы безрассудным. Тогда он вдруг двинулся к Риму и остановился в расстоянии нескольких верст от ворот города. Предместия были выжжены его легкими войсками. «Ганнибал у ворот». Это была фраза, которая производила потрясающее впечатление на римлян еще более ста лет спустя. Штурмовать город, защищаемый гарнизоном в два легиона, Ганнибал, конечно, не только не решился, но, вероятно, и не думал. Он надеялся только отвлечь этим движением римские легионы от Капуи, чтобы снабдить обложенный город провиантом и усиленным гарнизоном. Но римские военачальники остались под Капуей, а следить за карфагенским войском направили лишь небольшой отряд. Ганнибал совершенно уничтожил его, но зато вскоре Капуя сдалась. Это был решительный и крупный успех римлян. Два года они старались овладеть городом, а Ганнибал пытался им помешать. И восторжествовали римляне. И как шесть лет тому назад переход Капуи на сторону Ганнибала знаменовал собой тот факт, что владычество Рима над Италией фактически прекратилось, Так взятие «капу» и «римлянами» означало, что перевес снова решительным образом перешел к Риму. Скарфагенскую партию в городе римляне расправились беспощадно. 28 человек окончили жизнь самоубийством еще до сдачи города, 53 были публично высечены и обезглавлены, сотни проданы в рабство.